Глава 18 В том, что слухи по университету разлетаются с молниеносной скоростью, я убеждаюсь уже на лекциях. Сокурсники вдруг перестают делать вид, что я невидимка, и начинают здороваться. Одна девушка ни с того ни с сего участливо интересуется, почему я сижу на заднем ряду, если возле окна имеется свободное место. А ее подруга отвешивает комплимент моим волосам. Дескать, она всегда мечтала именно о таком оттенке а ее гад-стилист, будь он неладен, никак не может его добиться. С одной стороны, приятно не чувствовать себя изгоем. С другой, такая разительная перемена в отношении вызывает раздражение и недоумение. То есть, дорогая сумка и благосклонность человека, с которым большинство из моих сокурсников, даже незнакомые лично, так сильно меня преобразили, мои волосы никак не изменились за неделю и свободных мест в аудитории всегда было достаточно. «Лия, подожди!» Обернувшись, я вижу спешащую навстречу Таю, девушку, которая предложила мне стать наложницей придурка Морозова. Ее сияющий взгляд шарит по мне, как робот-пылесос, не пропуская ни единого миллиметра поверхности. «Уф, еле догнала! Ты так быстро ходишь!» Ее глаза, близоруко сощурившись, замирают на логотипе моей сумки. «Ух ты! Это оригинал! Леон тебе купил?» Внутренне подобравшись, я машинально отступаю назад. Эта девушка вызывает во мне смешанные чувства. Ровно так же я отношусь к голубям. С одной стороны, хочется их покормить, с другой — зажать нос и пореже дышать, чтобы не подхватить лёс. «Да, это Леон». «Он щедрый, Альфа. Тебе повезло». Она широко улыбается, не переставая пылесосить меня с головы до ног. Это так удивительно, что он решил взять себе прислугу. Демидов принципиально этого не делал. Не знаю, что ты ему пообещала взамен, но я очень за тебя рада. Если бы Тая была голубим, я бы со всей дури топнула ногой, чтобы она поскорее улетела. Ее общество мне неприятно. Сейчас я могу сказать это с полной уверенностью. Я ничего ему не обещала. Сдержанно отвечаю я. Извини, я тороплюсь. Конечно, они сами назначают условия. Проигнорировав мое последнее замечание, понимающе кивает она. Но ты в любом случае выигрыше. Половина альф женского пола готова добровольно пойти к нему в прислуги, но ему это не интересно И необходимость заниматься сексом уже не представляется чем-то отвратительным, да? Тая заговорщицки играет бровями. С таким-то красавчиком. Я хочу грубо оборвать ее идиотский треп, но во время вспоминаю слова Леона о необходимости соглашаться со всеми предположениями о нас и прикусываю язык. Все верно. Я пойду. Леон ждет меня в кафе. При упоминании его имени глаза Таи восторженно округляются. О, конечно! Альф нельзя заставлять ждать, они от этого злятся. Еще увидимся, да? Я, кстати, сегодня свободна, и мы могли бы выпить вместе кофе. Я теперь уезжаю домой с Леоном, так что не получится. Отрезаю я и, не дожидаясь, пока из-за ее рта вылетит очередная порция слов, торопливо ухожу. Встретила знакомую, которая никак не хотела заткнуться. Поясняю я Леону, стоящему возле стойки кафе. Извини. Что будешь? Он кивает на электронное табло меню. Эм, я неловко переступаю с ноги на ногу. Мысль о том, что ли он продолжит за меня платить, пока никак не укладывается в голове. Кофе и круассан. Большой капучино, круассан и салат с ростбифом для девушки. Американо и пасту для меня. Громко объявляет он, прикладывая карту к терминалу. В следующий раз будь добра называть заказ полностью. Хорошо. Смущенно бормочу я. «Как твои занятия?» «Познавательно». Леон кивает в глубину зала. «Пойдем, присядем. Члены совета наверняка нам обрадуются». Пробираясь за ним к центральному столу, я вновь ощущаю на себе десятки взглядов. «Когда, ли он сказал, это закончится? Через пару-тройку дней?» «Может, стоит опубликовать новость о моем новом статусе в студенческом вестнике, чтобы поскорее положить конец разглядываниям и перешептываниям?» «Я уже изголовок придумала». Эту больше не трогать. Собственность Леона Демидова. Всем привет. Не помешаем? Не дожидаясь ответа, Леон выдвигает стул для меня и занимает соседний. Лица членов совета при виде меня вытягиваются. На них проступает неодобрение. Присаживайтесь, конечно. Первым находится слезняк Тимур. Лето сменила стиль. Тебе идет. Перед глазами возникает сцена того, как он сбивает рюкзак с моего плеча и отпихивает ногой ежедневник, так что вернуть ему улыбку не получается. Спасибо. Сдержанно отвечаю я, выкладывая на стол телефон. Взгляд Тимура задерживается на моей сумке, но ему, в отличие от Таи, хватает ума не задавать вопросов о ее происхождении. «По поводу 3 октября?» Откашливаясь, произносит Петр. Глядя на Леона. Я уже говорил остальным, что дом в моем распоряжении, так что с местом проведения вопрос решен. Хорошие новости. Сдержанно кивает он. А что будет 3 октября? Машинально спрашиваю я. Все за столом, как один, смотрят на меня, однако ответа не следует. Я машинально свожу колени. Чего они так пялятся? Прислуги не разрешают говорить в присутствии господ. 3 октября Совет празднует начало учебного года. Поясняет Леон. Эта традиция существует с начала основания университета. М-м-м... Мычу я, не зная, что на это ответить. В листе пока 25 человек. Продолжает Петр, сделав вид, что я не встревала в разговор. Ждем информацию от тебя, Леон. Внесите Лию в список. Имена остальных я назову чуть позже. В воздухе повисает тугое молчание. Тимур с соседом ошарашенно переглядываются. Пётр, не понимающих, хмурит брови. Я пока плохо понимаю происходящее, но кроме того, что, кажется, попало в число гостей закрытой VIP-вечеринки, не то чтобы мне хотелось проводить время в компании этих снобов, но кто я такая, чтобы возражать Альфе?